И ещё через полчаса, выбравшись из ущелья между двумя скальными гребнями, они оказались над кратером около 6 миль в поперечнике. Спустя какое-то время после образования бассейна в результате вулканической активности появился новый продолговатый скальный массив, пересекающий его центр. Сильфены, как и пешие, так и всадники, собрались у подножия ближайшей к краю кратера скалы. И в сгущающихся сумерках их группа сияла огнями, словно огранённый драгоценный камень. Позади них, мрачной стеной на фоне алого заката, стояли кристаллические деревья, даже более крупные, чем в лесном массиве. Они выстроились сани широким кругом в полумиле от сельфенов, на вершине откоса окаемляющего берегавые скалы. Все выскочили на снег, стали вытаскивать палатки и собирать каркасы. После установки больших палаток Ози, Орион и Джордж собрали небольшой каркас на сонях и точи и набросили на него большой меховой полог, а сами санки тоже накрыли шкурой кита. Так должно быть неплохо, сказал Джордж, выбираясь наружу. Оставшийся внутри Ози это подтвердил.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 Передний сегмент замерцал ультрафиолетом, слегка затемнённым кристаллической пластиной. Приблизительный перевод гласил: "Не забудьте про меня завтра". "Ни за что", прошептал в свой шлем Ози. Точи сорвал обёртку с термобрикета. Ози дождался, пока брикет не раскалится, а затем, пятясь, вылез из-под мхового покрова. До захода солнца оставалось не больше 20 минут.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 Стоит только начать использовать электричество и все связанные с ним преимущества, как возможности естественного самопознания начнут сокращаться. "Да", печально вздохнула она. "Не сбави бог, чтобы они забрали медицину". "Но это для них несущественно. Нам нужна медицина, потому что мы дорожим своей индивидуальностью и преемственностью. А у них другие понятия".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 Боже правый, я не знаю, кто из вас более странный, он или ты. Определённо они. Они поднялись на невысокую гряду. Солнце уже скрылось, оставив ярко пламяющее небо. Не задерживайся, сказала Сара. Здесь нет маяка, который привёл бы тебя обратно. Не беспокойся обо мне. Я вижу в темноте лучше многих людей. Может, у тебя ещё и мех вместо кожи?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 Это плохо, Сара. Все мы в ком-нибудь нуждаемся. Хочешь предложить свою кандидатуру? На смешливое презрение в её голосе заставило его задуматься. Сара остановилась и посмотрела ему в лицо. "Ну что?" спросила она. "Чёрт побери, как, ой же я идиот!" воскликнул Ози. "О чём ты?" "О нас, о тебе и мне. Валяем дурака." Ну ты же, ох. Что я? подозрительно спросил он. Я думала, мы все думали, что ты и Орион, что я и Орион, проклятье. Хочешь сказать, он мне? Нет, абсолютно нет. Понятно. И я тоже нет. Ладно, извини. Это недоразумение. Но ведь не поэтому Мм, нет, конечно, у меня было немало друзей-геев. В самом деле? Что ж, теперь всё ясно. Мм, да. Остаток пути до палаток они проделали в молчании. Все остальные уже забрались внутрь, и густой чёрный дым над каждым аккуратно вырезанным отверстием свидетельствовал о готовящемся ужине. "Ози", заговорила Сара перед входом в палатку. "Угу." Завтра, когда сельфены будут охотиться на ледовых китов, умерь своё любопытство. Каким бы волнующим, отталкивающим или восхитительным тебе ни показался этот процесс, не вмешивайся, держись в стороне. Так и сделаю. Надеюсь. Я понимаю, почему ты здесь оказался. Я видел это в людях и раньше.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 надеюсь, что в этом мире делают это в последний раз. Ночью шёл снег. Клучи перистых облаков превратились в крохотные жёсткие снежинки, припорошившие все поверхности. Узи и Орион стряхнули снег с верхнего полога, накрывавшего санки Точи, и сняли его. Узи в душе испытывал настоящий страх, что они обнаружат окоченевший труп Но термобрикет сделал свое дело. Точи, похоже, ничуть не огорченный вынужденным одиночеством, помахал им из-за кристаллического экрана. Они так и остались вдвоем около саней, недалеко в стороне от остальных, собравшихся перед палатками. Из их лагеря открывался отличный вид на низину, где должна была состояться охота. И Оззи понял, почему корок Хив выбрали место для ночевки на возвышенности. Здесь они были вне досягаемости для оружия сельфенов. Сегодняшняя охота должна была проходить между оврагами и заросшими кустарником холмами, поднимавшимися со дна кратера. Всадники разделились на две группы. Первая отправилась вдоль гребня скальной гряды, пересекающей кратер к самому её краю, а вторая, огибая кратер по краю, устремилась в противоположную сторону.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 В миле от него вторая группа всадников таким же образом выстроилась вдоль края кратера. В морозном воздухе пропил звонкий протяжный звук рога. «Прикройте глаза», — предупредила их Сара. Оззи и Орион переглянулись. Об этом им еще никто не говорил. Оззи быстро шагнул вперед, загораживая собой кристаллический экран. Затем он снова повернулся к кратеру и...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 Тем не менее, он успел заметить, что и стоящий напротив Сельфен у края кратера, тоже бросил копье. Что? В самой верхней точке полёта копья вытянулись и вспыхнули, превратившись в две сверкающие молнии. Над кратером вспыхнул невыносимо яркий белый свет, на мгновение затмивший красное солнце. Ослепительная двойная лента погрузилась в озеро из ледяных гранул.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 После чего исчезла, раздался радостный хор сильфенов, ожидающих возможности вытащить добычу на берег, и их пение слилось с громовыми раскатами четвёртого броска. Что-то получается, пробормотал себе в шлем Ози. В кратере появились ещё волны, и все они двигались к краям, уходя от падавших в лёд копий света. Две волны, самые близкие к берегу, продолжали двигаться с огромной скоростью и не исчезали. А он же затаил дыхание, с нетерпением ожидая увидеть ледового кита. Первый кит выскочил из грани льда в сотни ярдов от берега. Огромный серый фонтан лохматой шерсти взвился в воздух с лёгкостью резвящегося в море дельфина. Если бы не изогнутые клыки, торчащие по обе стороны пасти,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 Масса ледяных частиц зашипела и превратилась в водоворот мелких радуг. Голова кита злобно дёрнулась, но он продолжал двигаться к берегу. За ним появились ещё четыре волны. Пешие сельфены устремились вперёд, держан над головами короткие тёмные копья. В спешке они побросали свои тяжёлые шубы, и теперь казались пылинками, подхваченными ветром на белом снегу.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 Некоторые копья попросту отскочили от густой спутанной шерсти, а те, что вонзились в бока, явно проникли не глубоко и только ещё сильнее разозлили зверя. Он согнулся дугой, словно пёс, вычёсывающий блох, сбросил удерживавшиеся на шкуре копья короткими лапами. Сельфены, кинувшие копья, стали отходить, а остальные начали натягивать луки, готовясь выпустить стрелы. Воззе не заметил в густой шерсти ледового кита никаких признаков глаз, но монстр точно знал, где находятся его мучители. Он рванулся вперёд и сомкнул страшную пасть. Три клыка пронзили одного из сильфенов. Из проколов брызнули струи чёрной крови. Через мгновение пасть открылась, разорвав охотника пополам. Ноги откатились в сторону, а туловище упало на землю. Киточи сбросился на другого охотника, который, падая назад, всё же пытался выпустить стрелу. Орион завязал от ужаса. "Не бойся", крикнул ему Ози. Он обнял мальчика и загородил его от бойни. "Я тебе обещаю, всё будет в порядке. Они не умирают, понимаешь? Сильфены не умирают. Они переходят в другую жизнь, в настоящий рай". Орион забился в его руках. Он съел его, кричал парень. Сожрал. Нет ничего подобного. Сильфен слишком горячий для кита. Он обжёг бы ему пасть. Но он умер. Нет, я же тебе говорю, сильфены уходят на свои небеса. Я не обманываю тебя, старик. Так оно и есть. Орион приник к нему, прижавшись головой к груди. А чудовища не бросятся на нас? Гози, я не хочу умирать. Я не попаду на небеса, точно не попаду. Эй, Ози ободряюще похлопал парня по спине. Ты это попадёшь. А это я нырну прямо в пламя. Как ты думаешь, зачем бы я столько раз проходила омоложение? Злобный грамило с вилами давно меня ждёт. Ответной реплики не последовало. Ози покрепче обнял парня и бросил взгляд на охоту. Последние воспламеняющиеся копья были брошены.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 Ози помог Ариону дойти до ближайшей палатки. Они ведь не доберутся сюда, правда? жалобно простанал Арион. Нет, я тебе обещаю. Сара, заметив, как они ковыляют к палатке, поспешила за ними. Вы в порядке? Нет, не в порядке, огрызнулся Ози. Надо было предупредить меня. Это охота, а чего ты ожидал? Гнев Ози быстро росеялся.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 Для добывания пищи тоже, насколько мне известно. Но для пополнения запаса требуется много времени, а сгорает она довольно быстро. Как только запасы иссякают, киты обречены. Сельфены не видят смысла в том, чтобы стрелять по неподвижной туше, и потому провожают обратно до кратера. Они сумасшедшие, воскликнул Ози. Всё это чрезвычайно глупо.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 Они такие жестокие, упрямо заявил он. Да, и здесь они жестокие. На определённой стадии эволюции все живые существа бывают такими. Мы просто увидели их не в самый подходящий момент развития, вот и всё. Ох. Орион шмыгнул носом и глотнул немного сока. Как ты думаешь, эта стадия была до того, как они пришли на Silver Glade или после? Хороший вопрос.